Татьяна гуляла с Мусей в парке, с другими мамами, соседками по горкам и песочницам, здоровалась, но не разговаривала. Она вообще старалась выбирать не самые популярные дороги, благо Мусе как раз нравилось ходить по каналам, тропам, продираясь через кусты. Ей навстречу шёл Артём и улыбался. Татьяна даже не успела удивиться. Шансов встретить его именно в парке не было никаких. Так не бывает. «Привет», — поздоровался Артём, как будто они вчера расстались. «Привет», — ответила Татьяна, всё ещё пребывая в ступоре от неожиданности. «Как ты?» — спросил Артём. «Хорошо, а ты?» «Я ждал тебя», — ответил он и чмокнул её в щёку. «Как ты здесь оказался?» «Вообще-то я живу рядом. А как ты тут оказалась?» Я тоже живу рядом. Почему я не встретил тебя раньше, лет десять назад? Потому что десять лет назад я жила в другом районе. Они шли по дорожкам и болтали. Артём пинал ногой листья, Муся стала повторять за ним. Татьяна глупо улыбалась. Её удивило даже не встреча, не то, как они быстро перешли на «ты», не то, что он живёт по соседству, а то, что Муся казалось Узнала Артема и улыбалась ему. Он подхватил малышку, поднял высоко на руки и начал кружить. Муся откинула голову и захохотала, просила еще. «Я в тебя влюбился с первого взгляда», — сказал Артем. «Так не бывает». «Ты все еще думаешь, что не бывает?» «Да, все еще думаю. Просто совпадение». «Я не верю в совпадение. Я верю в судьбу, в фаталист». Ты рассуждаешь как женщина, а не как мужчина. Когда мы перешли на ты? Давно, сто лет назад. И что будет дальше? Тебе обязательно знать, что будет дальше? Да. А дальше? Мы пойдём посидим в кафе. Я буду на тебя смотреть и сходить с ума от счастья. Я тебе говорил, что ты красавица? Нет, не говорил. Татьяна поймала себя на мысли, что начинает кокетничать, что было ей совершенно несвойственно. «А тебе на работу не нужно? Вроде бы будний день. Мне нужна ты». Они сидели в кафе. Муся грызла печенье и радостно вертела головой по сторонам. Артём что-то рассказывал. Татьяна не понимала ни слова, даже не слушала. Она думала о том, как оказалась здесь, в кафе. «Как такое могло случиться?» С ней. Даже в юности её нельзя было назвать бесшабашной. Она всё просчитывала на два шага вперёд, была осторожна в знакомствах. Наверное, поэтому у неё не было большого количества знакомых, да и друзей, кроме одной институтской подруги. Макс такой же, осторожный и консервативный, строит свою жизнь по чёткому плану, шагает по карьерной лестнице уверенными шагами, не прыгая через ступеньки. Наверное, поэтому они и поженились. У них не было непримиримых противоречий. Но и любви, такой безрассудной, сумасшедшей, сперва взгляда, со страстями и чувствами, тоже не было. Их, что называется, свели, познакомили общие приятели. Макс сразу же ей сказал, что хочет брак, семью, детей. Она кивнула. Такая откровенность и прямолинейность ей понравились. Понравился и сам Макс. Она чувствовала, что с ним они построят семью, купят квартиру, сделают ремонт, станут планировать беременность. Сюрпризов не будет, но стабильность точно. Она совершенно точно знала, что он ей не изменит, не кинется в авантюру, не оставит без денег, не предаст. Татьяна сразу ему поверила. У Макса не могло быть от неё тайн, недосказанностей, недоговорённостей. Это было то, что она хотела. Они встречались полгода, потом сыграли свадьбу в традиционном стиле, с платьем и рестораном, жили тоже спокойно. Читая в книгах или журналах истории про сумасшедшую любовь, когда не можешь ни дышать, ни есть, ни спать, Татьяна оставалась равнодушной. Она могла и есть, и дышать, и спать. Приняла это как должное, как факт. Бурные страсти ей незнакомы. Зато у неё есть крепкая семья и мужчина, на которого она может положиться, который ей не просто муж, а соратник, партнёр и друг. «Неужели ты никогда не влюблялась?» — услышала она голос Артёма. «Что? Нет. То есть, да, в муже». И с телефонной трубкой, прижатой к уху, не спала. И звёзды не рассматривала, стоя на крыше. И в подъезде не целовалась. А в кафе на глазах у всех удивился Артём. Нет, — пожала плечами Татьяна. Но хоть в школе мальчики тебя за косички дёргали, портфель носили, дрались, — не отставал Артём. У меня была короткая стрижка, портфель я носила сама, и никто из-за меня не дрался. «Надо всё это безобразие исправить», — решительно сказал Артём. «Это как интересно? Начнём с малого». Артём перегнулся через стол и поцеловал её. Потом чмокнул в макушку Мусю. Татьяна почувствовала, как в животе медленно растёт ком, который вот-вот взорвётся. Она глубоко вздохнула, выдохнула, Сделала глоток чаю. Ее никто никогда так не целовал. Так что хотелось еще и еще. Вместе с комом в животе в груди поднималась волна паники. Татьяна очень хорошо понимала, что катится вниз с крутого склона и совершенно не хочет тормозить. Татьяна сама редко звонила Насте, своей институтской приятельнице, но тут не выдержала, позвонила. Ей хотелось кому-нибудь проговорить вслух то, что она думала, разложить всё в голове по полочкам. Настя сказала, что заедет. В доме отключили электричество. Татьяна с Настей сидели в темноте на диване и шептались — Еще на первом курсе института они также шептались, сидя у Татьяны, чтобы не услышала мама. Сейчас можно было не бояться. Макс задерживался на работе, а Муся спала. Но они продолжали говорить шепотом. Татьяна боялась произнести в полный голос то, что чувствовала. Шепотом было легче. Говорят, что на чужом и на языке легче говорить о чувствах и признаваться в любви. Шепотом тоже легче. «Мне он нужен», — шептала Татьяна. «Ну и какие проблемы?» — рассуждала Настя. «Я так не могу. У меня семья». «Ну и что? Живи, радуйся, наслаждайся. Причем тут семья?» «Притом, ты же знаешь, я не такая. Мне нужно, чтобы все было правильно, что ли. То есть разрушить все до основания и строить заново». «Нет, что ты! Как это разрушить?» Вот ты сама и ответила на свой вопрос. Значит, разрушать ничего не надо, а надо просто жить. В конце концов, у вас ведь еще ничего не было или было? Я не знаю. Для меня было. Я с ним гуляла, сидела в кафе, целовалась. Ты скажешь, что ничего не было. Ну да, детский сад какой-то. Чего ты вообще тогда страдаешь? Я сама с собой не могу договориться, понимаешь? Мне дико стыдно, ужасно. А с другой стороны, я очень хочу, чтобы это знакомство продолжилось. Тогда продолжай. Что, так просто? Да, так просто. Он чего от тебя хочет? Не знаю. Он мне в любви признался. Ну и что? Мало ли кто кому в любви признавался. Что конкретно? Встреча время от времени? Не знаю. Не могла же я с ним об этом говорить. Он хочет меня видеть, слышать. С тобой всё понятно. Тебе не хватает романтики и песен под луной. А для него, ты уж извини, просто удобный вариант. У тебя муж и ребёнок маленький, ты их не бросишь. Не будешь ему звонить без конца, чего-то требовать. — Ты его совсем не знаешь. Люди не такие, как кажутся, — сказала Татьяна, вспомнив Анжелу. «Конечно, люди прекрасные и благородные», — хмыкнула Настя. «Только почему-то мне такие ещё не попадались». «Знаешь, я начала читать гороскопы», — призналась Татьяна. «Там написано, что мне надо изменить жизнь. Если честно, мне так хочется хоть что-то изменить. Я как будто застыла, остановилась и не двигаюсь. Вот это точно. Я бы тебе посоветовала вернуться на работу». У всех домохозяек, рано или поздно, начинает ехать крыша Или они от скуки становятся истеричками. «Я не стану истеричкой», — серьезно проговорила Татьяна. Артем звонил ей каждый день, хоть на минуту, чтобы услышать ее голос. Спрашивал про Мусю, как она спит, что ест, во что играет. Рассказывал, что Татьяна ему снится, что он помнит, как она пьет кофе и держит чашку. Вспоминал, как увидел ее там, на море, на лестнице. Он помнил все мелочи. Ее купальник, сумку, рисунок на полотенце. Как она на него посмотрела, как держала на бедре Мусю. Рассказывал про себя, про работу. Татьяна слушала и почти ничего не понимала. Не пыталась вникнуть, ей было неинтересно. Ей хотелось слушать про себя. Про то, какая она красивая, единственная и его, только его». Про то, что он потерял голову прямо там, на лестнице, и до сих пор ходит в полуобморочном состоянии от неё. «Если мы не встретимся, я умру, точно тебе говорю», — сказал он как-то. «Завтра ты сможешь? Пожалуйста, скажи да, не отказывай». «Хорошо», — легко согласилась Татьяна. Она поняла, что они не пойдут в кафе и по Москве гулять тоже не будут. Она согласилась, но весь вечер сомневалась, ехать или не ехать. Искала какие-то знаки, подсказки. Вечером позвонила ее мама и сказала, что завтра приедет, хочет повидать внучку. Татьяна перестала сомневаться. У нее не хватило сил отказать себе запретить. Все было так, как и должно было быть, без узнавания. Она вдыхала его запах, и он был родной и руки его были родными. Она его знала много лет и уже не представляла, как жить без него. В голове билась только одна мысль — быть с ним всегда. Жить, есть, спать, разговаривать, только не терять. Татьяна вернулась домой больная, чумная от пережитых чувств. Макса дома не было. Мама играла с Мусей. «Как дела?» — спросила у неё Татьяна, и, не дождавшись ответа, ушла в комнату, легла на диван и тут же уснула. Проснулась от голосов. «Она просто очень устала», — говорила мама Максу. «Я понимаю», — отвечал Макс. «Она сама не своя в последнее время». «А ты посиди так с ребёнком безвылазно, я на тебя посмотрю». Татьяна делала вид, что ещё спит. «Ей нужно развеяться», — продолжала мама. Я побуду с Мусей. Пусть в салон сходит по магазинам, с подружками кофе попьёт. Я боюсь, что она сорвётся от усталости. Конечно, конечно, я понимаю, отзывался Макс. Мама осталась пожить с ними на несколько дней. Татьяна вставала утром и уезжала к Артёму. Проводила с ним день и вечером возвращалась. Укладывая Муссио, вспоминала его слова, жесты, разговаривала с ним, понимала, что сходит с ума, что не может без него физически. Тело болело и требовало его рук. «Что мне делать?» — позвонила она Насте. «А он что думает?» — спросила Настя. «Он?» — не знаю, — опешила Татьяна. «А что ты хочешь?» «Быть с ним?» «Не могу без него, совсем», — призналась Татьяна. «Ты уже думаешь, как признаться Максу и как переехать к Артёму? Если честно, то только об этом и думаю. Это ведь твои мысли, а не его. Он, поверь мне, даже не задумывается об этом и быстренько сбежит, как только ты заикнёшься о том, что хочешь жить с ним. Зачем ему лишняя головная боль? И так отлично, ты приезжаешь, уезжаешь, никаких обязательств». «И что мне делать?» «Не усложняй, плыви по течению, не делай резких телодвижений. Это всё пройдёт». «Знаешь, он говорит, что дышать без меня не может. И ты веришь?» «Мне кажется, да. Мне хочется в это верить. Ты его совсем не знаешь, вообще не знаешь, чем он живёт, что у него с женой, что он чувствует». Никто до конца не знает, какой человек настоящий, когда он сам с собой или с другим, с другой. Ты же с ним не такая, как с Максом. В конце концов, тебе не восемнадцать, и он не юноша. Вы взрослые люди, всем понятны правила игры. получаю удовольствие, потому что это скоро кончится. Почему? Эти отношения всегда кончаются. Обычно рано, реже поздно. У них нет будущего и у вас нет будущего. Пользуйся шансом, пока есть возможность. Лет через пять на нас вообще никто не посмотрит. И не слишком рви душу. Потом, когда вы расстанетесь, будет тяжело восстанавливаться. Почему ты думаешь, что мы расстанемся? А ты думаешь, вы будете жить долго и счастливо, и умрёте в один день? О чём ты говоришь? Даже твоя Муся в такое уже не поверит. А вдруг это настоящая любовь, а вдруг это тот самый мой мужчина, а Макс тогда кто? Отец моего ребенка, Тань, остановись и верни мозг, я не хочу останавливаться и думать не хочу, я хочу быть с ним,